Глава двадцать первая Вместо того, чтобы ехать к Стернвудам, я вернулся к себе в контору, плюхнулся во вращающееся кресло и стал болтать ногами. Поднялся сквозняк, и сажа от форсунок, находившегося по соседству отеля, носилась по комнате, словно перекати поле на ветру. Я сидел, болтал ногами, И думал о том, что надо бы пойти пообедать, что жизнь скучна, что даже если выпить веселее не станет, и что пить одному до да еще в такое время дня неинтересно. От этих грустных размышлений меня оторвал звонок Норриса. Своим непроницаемым вкрадчивым голосом он сообщил, что сегодня генерал Стернвуд неважно себя чувствует, но ему вслух прочли кое-что из напечатанного в газетах, и он сделал вывод, что я свою задачу выполнил. Да, с Гейгером вопрос решился сам собой, согласился я, но я его не убивал. Генерал вовсе не считает, что Гейгера убили вы, мистер Марло. А генералу что-нибудь известно о тех фотографиях, из-за которых беспокоилась миссис Риган? — Нет, сэр. Решительно ничего не известно. — Вы знаете, что вручил мне при встрече генерал? — Да, сэр. — Я полагаю, он передал вам три долговые расписки и визитную карточку. — Совершенно верно. Я их верну. А фотографии, вероятно, лучше всего уничтожить. — Вы абсолютно правы, сэр. — Миссис Риган вечером звонила вам. Меня не было. Решил с горе напиться. Понимаю, разрядка иногда совершенно необходима. Кстати, генерал распорядился послать вам чек на 500 долларов. Эта сумма вас устраивает более чем. Таким образом, дело можно считать закрытым, разумеется, запертым на замок. Спасибо, сэр. Вы все вам чрезвычайно благодарны. Генерал просил передать вам, что если завтра ему станет немного лучше, он хотел бы поблагодарить вас. — Лично. — Прекрасно, — сказал я. — Надеюсь, генерал опять угостит меня бренди с шампанским. — Можете не сомневаться, сэр, — сказал старый хрен с наглой ухмылкой в голосе. — А уж я позабочусь о том, чтобы шампанское было холодным, как лед. Говорить больше было не о чем. Мы попрощались, и я положил трубку. Теперь в комнате пахло не только сажей, но и крепким кофе из соседнего бара. Однако запах кофе аппетита не вызывал. Я достал из ящика письменного стола свою заветную бутылку, отхлебнул из нее и решил подвести некоторые итоги. Итак, рыжий Риган сбежал от миллионов и красавицы жены с таинственной блондинкой, Женой, какой-никакой, ракетира Эдди Марс. Сбежал совершенно неожиданно, как в воду канул. И наверняка неспроста. Генерал то ли из гордости, то ли из осторожности умолчал во время нашей беседы, что поисками его зятя занимается полиция. Как выяснилось, капитан Грегори из отдела по розыску пропавших без вести Риганом действительно занимался, но как-то вяло, считая, по всей видимости, что игра не стоит свеч. В конце концов, рассудили в полиции, это личное дело Ригана, и раз он так поступил, значит, у него были основания. Капитан Грегори прав. Маловероятно, чтобы Эдди Марс прикончил их обоих. С какой стати он будет ревновать женщину, с которой даже не живет? Разумеется, вся эта история удовольствия ему не доставила, но бизнес дороже всего. Или делать деньги, или гоняться за похищенными блондинками, одно из двух. Ради крупной суммы Эдди Марс мог бы пойти на убийство. Но из-за каких-то там пятнадцати тысяч он мараться не станет. Он же не мелкий аферист типа Броди. Теперь, когда Гейгер отправился на тот свет, Кармен придется искать себе другого собутыльника и наркомана. Для этого, впрочем, ей достаточно с застенчивым видом постоять минут пять на перекрестке. Не исключено, правда, что на этот раз она станет жертвой более матерого жулика, который присосется к ней всерьез и надолго. Раз миссис Риган одалживала деньги у Эдди Марса. Значит, она хорошо с ним знакома. А впрочем, в этом нет ничего удивительного. Она же играет в рулетку у него в клубе и регулярно проигрывает. Любой содержатель горного дома всегда готов дать взаймы своему постоянному клиенту. Кроме того, у них общий враг Риган. Он бросил Вивьен и увел жену у Эдди Марса. Теперь Кэрол Лангрен. Юный мститель с ограниченным запасом слов. Даже если парня и не отведут в газовую камеру, на свободу он выйдет очень нескоро. Впрочем, вышка ему грозит вряд ли, ведь он подаст прошение о помиловании, сэкономив тем самым муниципальные денежки. Так поступают все, у кого не хватает средств на хорошего адвоката. Агнес Лозел задержана в качестве главного свидетеля. Если Кэрол подаст прошение о помиловании, ее свидетельские показания не понадобятся, а если он признает себя виновным в предумышленном убийстве, ее и вовсе отпустят. О подпольном бизнесе Гейгера на суде речь едва ли зайдет. А раз так... Агнес перед законом чиста. Что же касается меня, то я скрыл убийство и в течение 24 часов утаивал улики от полиции, что, впрочем, не мешает мне в данный момент разгуливать на свободе, да еще с чеком на 500 долларов в кармане. Поэтому самое разумное сейчас — еще выпить и поскорей забыть обо всем, что произошло за эти дни. Последовав собственному совету, я выпил, а затем, перехитрив самого себя, позвонил Эдди Марсу, Влас олендас и напросился к нему в гости. Влас олендас я попал, когда было уже девять вечера, и сквозь сгустившийся над побережьем туман Пробивался яркий свет высокой октябрьской луны. Клуб «Кипарис» — массивный особняк, бывший в свое время летней резиденцией миллионера де Казенса, а потом отелем, находился на окраине города. Загнущимися на ветру стволами монтрейских кипарисов — отсюда и название клуба — вырисовывалось громоздкое, заброшенное на вид здание, с громадными балконами, всевозможными башенками, витражами на высоких окнах и вместительными, но пустующими конюшнями на заднем дворе. Заброшенный особняк, который Эдди Марс оставил без изменений, хотя при желании мог бы переделать в роскошный павильон типа Метро Голдвин-Мейер. Этот особняк казался издалека, необитаемым, полуразвалившимся замком. Оставив машину на освещенной потрескивающими дуговыми фонарями улицы, я вошел в рощу и по влажной гравиевой дорожке направился к главному входу. Привратник в двубортном гвардейском мундире ввел меня в просторный, полутемный, совершенно пустой холл. Из которого наверх, плавно изгибаясь, вела широкая белая дубовая лестница. Сдав шляпу и пальто, я стал ждать, прислушиваясь к музыке и приглушенным голосам раздававшимся за тяжелыми двойными дверьми. Казалось, голоса эти звучат откуда-то очень издалека, совсем не из этого старого до потопного здания. Тут дверь под лестницей приоткрылась и я увидел худого блондина с одутловатым лицом, того самого, который вместе с Эдди Марсом и бывшим боксером приходил в дом Гейгера. Блондин кисло улыбнулся и повел меня по устланному ковром коридору в кабинет босса. Мы вошли в квадратную комнату с высоченными потолками, эркером и массивным камином, в котором лениво потрескивали можжевеловые сучья. Камин был обшит деревом, обитым поверху выцветшей камчатной тканью. Пахло холодным морем. Темный, неполированный, современный письменный стол Эдди Марса в комнату с эркером и камином не вписывался, как, впрочем, и все предметы, изготовленные после 1900 года. Шоколадного цвета ковер, радиоприемник, а также северский чайный сервиз и самовар на медном подносе интересно кто здесь пьет чай из самовара в углу была дверь с часовым механизмом эдди марс встретил меня с широкой улыбкой крепко пожал мне руку и мотнул головой в сторону двери если б не сейф меня бы уже давно обобрали легавые каждое утро Заваливаются сюда поглазеть, как он открывается. С моего согласия, разумеется. «Ты намекнул, что у тебя есть ко мне дело», — сказал я. «Ты что, то торопишься? Садись, выпей». «Нет, не тороплюсь, но ведь я по делу пришел». «По делу, а не разговоры разговаривать». «Выпей, тебе понравится», — сказал Марс. Смешал два коктейля... Один взял себе, а второй поставил на край стола рядом с красным кожаным креслом. Присев на стол, он скрестил ноги, в одну руку взял стакан, другую опустил в боковой карман темно-синего смокинга, выставив наружу большой палец с блестящим ногтем. В смокинге вид у него был более солидный, чем в сером фланелевом костюме, но сходство с жакеем сохранялось мы выпили кивнув друг другу головой в знак приветствия первый раз влас олендес спросил он не отбывал здесь как то во время сухого закона я ведь азартными играми особенно не увлекаюсь ты просто никогда не играл на деньги марс улыбнулся советую посмотреть как это делается кстати сегодня здесь одна твоя знакомая в рулетку играет и ей я слышал везет вивиен риган я сделал еще один глоток и взял со стола сигарету с монограммой эдди а ты вчера удачно выступил сказал он после паузы сначала я на тебя разозлился а потом сообразил что ты был прав мы с тобой поладим сколько я тебе должен за что все осторожничаешь не думай У меня в полиции свои люди, а то бы меня здесь не было. Поэтому-то я все и узнаю из первых рук. И он широко улыбнулся. Зубы крупные, белые. И что ты с этого имеешь? Ты о чем, о деньгах? Да нет, я так понял, что у тебя есть секретные источники информации. А что тебя интересует? Уже забыл? Риган. А, Риган. Мягкий свет, отвисевший под потолком бронзовой люстры, упал на его блестящие ногти. Ты я вижу в курсе. А я хотел с тобой расплатиться. За хорошие отношения я привык платить. Я сюда не затем приехал. Я работаю не бесплатно, не беспокойся. По твоим понятиям я получаю немного, но мне хватает. И потом у меня правило — никогда не работать одновременно на двух клиентов. Ты случаем Ригана не убивал? — Нет. — А ты что, на меня подумал? — Был грех. С тебя ведь станется. — Шутишь! — он засмеялся. — Конечно, шучу. Я тоже засмеялся. С Риганом я не знаком, но фотографию его видел. Твои люди с ним бы не справились. Кстати, раз уж мы заговорили о твоих людях, пожалуйста, не посылай больше ко мне своих подручных. А то я могу обидеться, распсихуюсь и отправлю кого-нибудь из них на тот свет. Марс молча посмотрел сквозь стекло на огонь в камине, поставил стакан на край стола и вытер губы дорогим батистовым платком. — Красиво говоришь, — сказал он. Немного ли только ты на себя берешь? Тебя Риган действительно интересует? Нет, мне его искать не поручали, но есть человек, который хотел бы знать, где он. Ей-то наплевать, — отозвал Сэдди. Ей да, а вот ее отцу — нет. Марс снова вытер губы и посмотрел на батистовый платок с таким видом, словно ожидал увидеть на нем кровь, а затем сдвинул густые серые брови и провел пальцем по обветренному красному носу. Гейгер пытался шантажировать генерала, — пояснил я. — Генерал мне ничего не сказал. Но, насколько я понял, он очень боится, что в историю с шантажом замешан Риган. Эдди Марс рассмеялся. Да, у Гейгера это был коронный прием. Он сам все придумал и действовал в одиночку. Брал с людей долговые расписки, самые настоящие долговые расписки, хотя возбудить по ним иск никогда бы не рискнул. А потом красивым жестом рассылал эти расписки и терпеливо ждал, Если добыча клевала, он брался за дело, если нет — отступал. — Неглупо, — признал я. — Профессиональный вымогатель. — Да вымогался. — А откуда ты все это знаешь? Марс с раздражением повел плечами. — А чего я только не знаю? Голова уже от этих знаний трещит. Нет ничего хуже, чем копаться в чужих делах. Значит, если тебя наняли разыскать Гейгера, то с этим покончено, верно? Покончено и уплачено. Очень тебе сочувствую. Старому Стернвуду не мешало бы взять такого лба, как ты, на зарплату, чтобы было кому присмотреть за его дочками. А то ведь они ни одного вечера дома не сидят». «А зачем надо за ними присматривать?» Эдди Марс презрительно поджал губы. «Затем, что они обе совсем от рук отбились. Ну, взять хотя бы старшую. Она ведь здесь днюет и ночует. Если проигрывает, впадает в азарт, спускает все до последнего цента и удаляется, оставив мне расписку на клочке бумаги, которую ни один банк не примет». Своих денег у нее нет. На карманные расходы ей дает генерал. А кому он завещал свое состояние, неизвестно. Если же она выигрывает, то с собой увозит наличные. Которые, впрочем, просаживает на следующий же день. Верно. Кое-что отыграть иногда удается. Но последнее время я в проигрыш. Эдди Марс. Серьезно посмотрел на меня, как будто рассказывал что-то очень важное. Интересно все-таки, почему он счел нужным сообщать мне все эти подробности? «Пойду посмотрю, как играют», — сказал я, зевнув и допив коктейль. «Пожалуйста», — Эдди указал мне на дверь рядом с сейфом. «Отсюда прямо в игральный зал попадешь, только сзади». Но я бы предпочел войти в зал, как все, через главный вход. Окей, твое дело. Итак, будем друзьями, а, приятель? Будем. Я встал, и мы пожали друг другу руки. — Может, когда-нибудь я смогу тебя по-настоящему отблагодарить, — сказал Эдди Марс. — О Ригане ты узнал от Грегори? — А он что, тоже твой человек? — Да нет, мы просто друзья. Я пристально посмотрел на него, а затем направился к двери, той, в которую вошел. Открыл ее и, повернувшись, напоследок спросил. — Сегодня мне на хвост сел какой-то тип в сером плимате. — Не ты его? Подослал? — подослал. — Я? Марс посмотрел на меня выторщенными от удивления глазами. — Ты что, спятил? Зачем мне за тобой следить? — Вот и я тоже думаю, зачем, — сказал я, выходя из кабинета. Уж очень он искренне удивился. И вроде бы даже забеспокоился. — С чего бы это?